Глава шестнадцатая В моем мире мы с Лукианом провели еще два дня. Этого времени хватило, чтобы показать правящему лорду город, собрать вещи и уладить все вопросы с хозяйкой съемной квартиры. Было ли мне страшно покидать свой мир? Наверное, нет. Терять мне было нечего. А в мире драконов, рядом с Лукианом, я обрету то, о чем больше всего мечтала. Семью. Свою семью, которой у меня никогда не было. «Родная, о чем задумалась?» Лукиан приобнял меня за плечи и нежно коснулся губами моего виска. «Ни о чем», — улыбнулась я. «Просто размышляю обо всем, что случилось. Жизнь такая непредсказуемая штука. Никогда не думала, что встречу свою судьбу там, где не ожидала. А я тебя ждал веками». Лукиан положил мне руку на живот и с нежностью его погладил. Поймав в зеркале заднего вида изумленный взгляд водителя, я осторожно похлопала правящего лорда по коленке и весело рассмеялась. «Как скажешь веками!» «Такой выдумщик!» Усатый таксист усмехнулся и включил погромче музыку в автомагнитоле, видимо, решив не мешать нашему воркованию. Лукиан вопросительно приподнял брови, а я в ответ наклонилась к нему поближе и просто коснулась его губ легким поцелуем, а затем прошептала. «Все потом». Он понимающе кивнул. Через несколько минут мы подъехали к ломбарду, в которой я сдала украшения. Лукиану нужен был перстень, который он мне подарил, а я обменяла на деньги. Оказалось, что это древняя семейная реликвия. Это здесь, уточнил Лукиан, показывая на маленький подвальчик. Да, подожди меня, пожалуйста. Кивнула, чувствуя безумное чувство вины. Отдавая украшение в чужие руки, я думала только о ребенке и о своем будущем. Но сейчас, узнав, как оно важно для Лукиана, поняла, какую ошибку совершила. Он отправился в ломбард, а я осталась ждать его возвращения. Шагая по тротуару вдоль здания туда-сюда, то и дело ловила на себе удивленные взгляды таксиста, которого мы попросили подождать нас. Понимая, что кольцо могут не вернуть, я безумно нервничала, чувствуя, как меня начинает трясти. Присев на краешек клумбы, закрыла глаза, пытаясь справиться с подкатившей тошнотой. Любимое тебе плохо?» От знакомого и родного голоса моментально стало легче. Открыв глаза, увидела, как Лукиан садится на корточке передо мной. «Вернул?» «Дай руку». Через мгновение знакомый перстень оказался у меня на пальце. «Пусть он оберегает тебя. Вернее, вас». «Спасибо». Я погладила Лукиана по щеке. «Денег хватило?» «Почти». Он загадочно улыбнулся, и стало понятно, что он применил к работнику ломбарда свою магию. «Удивительно. Но в моем мире драконы не теряли магическую силу. Она становилась лишь немного слабее. Ты готова отправиться домой?» «Да», — кивнула в ответ. Мы вновь сели в такси, которое нас отвезло к загородному озеру. Как сказал Лукиан, при открытии портала возникает цветовая вспышка, которую людям лучше не видеть. И вот, когда машина уехала, он смахнул рукой, и мы оказались во дворцовом парке. Это было так удивительно. Я оглядывалась по сторонам, не веря своим глазам. «Неужели мы вернулись?» — невольно прошептала я. «Добро пожаловать домой, родная!» — Лукян перехватил поудобнее мои сумки. Нас уже заждались. И действительно, на пороге нас встречали и Фарида, и Севара. При нашем появлении обе женщины низко склонились и в унисон промолвили. «Добро пожаловать домой!» «Вы все подготовили», — уточнил Лукиан, опуская мои вещи на пол. «Да», — ответила Фарида, не сводя с меня внимательного взгляда, от которого стало не по себе. Невольно вспомнился мой первый день в этом дворце и те страхи, что мне пришлось здесь пережить. Автоматически я сдвинулась в сторону Лукиана И тут же оказалась в его крепких и надежных объятиях. Фарида, он невольно повысил тон. прекрати сверлить Марину взглядом. Лучше пригласи лекаря. а Лекаря, зачем? Женщина явно удивилась. Леди больна? Марина ждет ребенка, а еще ее вторая сущность вот-вот проснется. Ох, Фарида скользнула ко мне и похлопала по руке. Идем, девочка, сейчас тебе помогут. Я вопросительно посмотрела на Лукиана. Он в ответ кивнул, давая понять, что мне бояться нечего. В замке было удивительно тихо. Когда мы поднимались по лестнице, я невольно отметила, что этаж, на котором раньше находился гарем, полностью перегорожен большими вазами с белоснежными красивыми цветами. «А где девушки?» Осторожно поинтересовалась я. Правящий лорд распустил гарем, как только стало известно, что натворила Алания. «Апартаменты скоро отремонтируют, и здесь будут гостевые покои», довольно сухо ответила Фарида. «А что с этой девушкой? Ее серьезно наказали». От этих слов я невольно побледнила и замедлила шаг. Алания ранила меня, пыталась убить. Но вот только зла я ей не желала, и мне было ее очень жаль. Ведь она была всего лишь марионеткой в чужих руках. И как только исполнила бы свою миссию, ее навряд ли оставили в живых. «Марина!» — Фаридова вопросительно посмотрела на меня. «Так тебя зовут?» Я кивнула. «Тебе плохо? Ты почему остановилась?» «А как наказали Аланию?» Спросила я, невольно прижав руки к груди. «Тебя волнует ее судьба?» — уточнила женщина. «Почему?» «Мне ее жаль. Алания сама во всем виновата. Как только выяснили все обстоятельства государственного заговора, Ей подправили часть воспоминаний и выслали из дворца в одно отдаленное имение клана Огненных, где она до конца своей жизни будет работать на старого ворчливого родственника она «Так она жива?» С облегчением выдохнула я. «Конечно». Женщина поджала губы. «Была бы моя воля, я сослала бы ее на каторжные работы». Направящий лорд проявил милосердие. На сердце сразу стало легко. Я была рада, что Лукиан поступил именно так. На мой взгляд, это достойное наказание для предательницы. А сейчас идем. Женщина привела меня в покое Лукиана. Теперь ты будешь жить здесь. Может, хочешь прилечь? Меня очень напрягал прохладный тон моей собеседницы, и я решила все выяснить сразу. Фарида, вы злитесь? Нет. Тогда почему вы так разговариваете? Как? Будто недовольны мной. Я вас чем-то обидела?» Драконица отвернулась к окну и вздохнула. «Я очень люблю Лукиана, как сына, и искренне желаю ему счастья. Когда ты сбежала, свет померк в его глазах. Я никогда не видела, чтобы он так страдал, и больше всего на свете боюсь, что ты в будущем причинишь ему боль». «Этого никогда не будет», — покачала головой. «Ведь я его тоже очень люблю. А еще у нас скоро родится ребенок. А если ты когда-нибудь решишь вернуться в свой мир? Мой дом теперь здесь. Фарида внимательно посмотрела на меня, а потом, шагнув, крепко обняла. Добро пожаловать в семью. И говори мне ты, пожалуйста. Спасибо. А через несколько минут, несмотря на мое сопротивление, Фарида буквально насильно уложила меня в кровать, обложив множеством подушек, будто хрустальную вазу. Фарида, я всего лишь беременна, а не больна. «Сейчас придет лекарь и посмотрим, что он скажет. А пока лежи в кровати и побольше отдыхай. Поверь, так будет лучше». Понимая, что спорить бесполезно, молча согласилась, подумав, что за время беременности от повышенной заботы окружающих я могу сойти с ума. А потом пришел лекарь, который меня тщательно осмотрел. Под внимательным взглядом Фариды, которая сейчас напоминала Коршуна, готова броситься на любого, кто может причинить мне вред, Он долго водил руками над моим, пока еще плоским животом, а потом заявил. «Леди нужно усиленное питание, свежий воздух, покой и настойка элариума. Малыш забирает у нее жизненную силу. ее спящая вторая ипоста тянет энергию и невольно нарушает целостность энергетической оболочки». «Это опасно?» – уточнила я. «Не буду скрывать, что есть угроза прерывания беременности. Но если вы будете исполнять все мои указания...» Мы обязательно с этим справимся. Он повернулся к Фариде. Госпоже нужен амулет помощи. Ее зверь пока очень слаб, и его необходимо поддержать магической силой. Мы все сделаем. Женщина закивала головой. Я зайду завтра. Мужчина поклонился и быстро вышел. Фарида окинула меня внимательным взглядом и улыбнулась. Я скоро вернусь, а ты отдыхай. Она ушла, а я вздохнул накинула пеньюар и вышла на балкон. Озеро заманчиво блестело вдалеке, а я вспомнила свое желание. Когда-то я попросила его вернуть меня обратно, еще не понимая, что мой дом теперь здесь. Наверное, прежде чем что-то загадать, нужно все тщательно взвесить, потому что когда твое желание исполнится, ты можешь стать безумно несчастной. «Любимая», — послышался голос Лукиана. Я бросилась к нему и крепко обняла. «Что-то случилось?» «Нет». Вздохнула я. «Просто я так счастлива!» В ответ услышала фразу, от которой за моей спиной выросли невидимые крылья. «Любимая, моему счастью не было предела». День моей свадьбы наступил как-то очень быстро. Время пролетело незаметно, и вот замок празднично украшен, столы ломятся от угощений, а гости дожидаются начала свадебной церемонии. С самого утра вокруг суетились Валери и ее помощницы. Дело в том, что из-за беременности у меня практически пропал аппетит. Если еще вчера свадебное платье сидело идеально, то сегодня стало чуть великовато, и девушкам пришлось подгонять его прямо на мне. Затем сделали красивую прическу и макияж. «Какая же ты!» Фарида восторженно цокнула и хлопнула в ладоши. «Невероятная красавица!» «Спасибо!» Улыбнулась я, а потом, окинув взглядом всех присутствующих, попросила. «Вы не могли бы выйти на минутку?» Мне необходимо побыть в одиночестве». Валяри кивнула и первой вышла из спальни. Следом за ней покинули мою комнату ее помощницы. А вот Севара и Фарида подозрительно уставились на меня. «Пожалуйста», — попросила я. Женщины переглянулись и вышли. Я села на кровать и вздохнула. Мне было необходимо справиться с волнением и прогнать внезапно охватившуюся тело дрожь. Никогда не думала, что буду так волноваться. Перед глазами пронеслись воспоминания нашей первой встречи с Лукианом. Первый поцелуй, его шепот любимая. А потом ко мне пришло осознание, что он сейчас ждет меня внизу, в торжественном зале. И, скорее всего, нервничает не меньше, чем я. Решив, что нельзя заставлять его ждать, распахнула дверь спальни. «Я готова». Под руководством Валери девушки тут же подошли ко мне. Кто-то подал туфли, затем перчатки а потом прицепили к прическе легкую воздушную фату. Я бросила взгляд в зеркало. Свадебный наряд насыщенного алого цвета был так непривычен. Но, тем не менее, мне пришлось согласиться на это платье. Ведь так велели традиции. Через несколько минут я стану женой правителя, лорда клана Огненных, и мой облик символизировал эту непокорную, завораживающую стихию. «Готова?» Фарида вопросительно посмотрела на меня. «Нет». Честно ответила я, и все присутствующие весело рассмеялись. «А лорд луккен ждет и волнуется», — вздохнула Сивара. «А может, ну и ее эту свадьбу?» Внезапно предложила Валери. «Идемте!» Я решительно двинулась к двери, и за моей спиной послышался веселый смех. Спускаясь в торжественный зал, оглядывалась по сторонам, удивляясь праздничному убранству замка. Вокруг было много цветов, ярких огней, а в воздухе мельтешили волшебные светлячки, созданные при помощи магии. Меня вновь охватило волнение, и неосознанно я стала разглаживать несуществующие складки на платье, одергивать перчатки, поправлять фату. «Марина, ты очень красивая», — улыбнулась Фарида, догнав меня, и чуть приобняв за плечи, зашептала. «Не волнуйся, родная, все пройдет безукоризненно. Лукиан очень тебя любит, и вы обязательно будете счастливы». «Если бы ты знала, как я рада, что портал случайно перенес тебя в наш мир, ты спасла моего мальчика от одиночества, подарив ему любовь. Спасибо тебе!» Почувствовав в голосе женщины слезы, приостановилась и, погладив ее по плечу, призналась. «Я очень люблю Лукиана. И рада, что стану его супругой. Теперь он и малыш моя семья, которой у меня никогда не было. А вы, надеюсь, будете всегда рядом, ведь вы нам обоим очень близки». Женщина довольно заулыбалась. Я знала, что она весьма дорога Лукиану, а значит, со временем и я смогу ее полюбить. Тем более Фарида действительно относилась к правящему лорду как настоящая мать. «Я так рада за вас», – призналась драконица прежде, чем открыть мне дверь в торжественный зал. «Иди и ничего не бойся». Вздохнув, сделала шаг вперед и замерла, потому что зал был абсолютно пуст. Лишь в центре сияла арка. Заиграла тихая приятная музыка, и у моих ног появилась блестящая огненная дорожка. Она была похожа на живой огонь, который буквально ластился к моим ногам, окутывая приятным теплом. Я замерла, если честно, потому что стало страшно. «Не бойся», — услышала за спиной знакомый голос. «Это теперь твоя стихия. Ты истинная пара Лукиана, и она примет тебя». На секунду прикрыв глаза, я глубоко вздохнула стараясь подавить вновь разыгравшееся волнение. Я осторожно сделала шаг, затем второй, медленно ступая к переливающейся различными оттенками арки. Пройдя под ней, благодаря магии перемещения, я мгновенно оказалась в довольно странном месте. Это была какая-то часовня. На стенах висели огромные портреты драконов. Красных, синих, зеленых. А в центре стоял невзрачный камень, похожий на пирамиду, у которого меня ждал Лукиан. Тихие переливы мелодии разливались эхом, заставляя мою душу трепетать от нежности, легкости, торжественности и предвкушения. Замерев от восхищения, я огляделась. Вокруг не было ни души, а в стенах, которые имели матовую поверхность, отражал я и Лукиан. Ногоярусная люстра над головой из капелек подвесок, горящим множеством огней, завораживала. Мне невольно охватило чувство восхищения. Шаг, Еще один шаг, и вот я уже стою рядом с Лукеном, который восторженно смотрел на меня, не сводя взгляда. «Ты невероятно красивая», – прошептал он, и в этот момент с потолка полетели сияющие алые частицы. Роем закружились по залу, будто танцуя свой, только им понятный танец. Я смотрела в глаза любимого и чувствовала себя безумно счастливой. И сейчас, как никогда, была благодарна судьбе за то, что когда-то попала в стихийный портал, открывшийся случайно в ботаническом саду, за кустом можжевельника. Лукиан ласково погладил меня кончиками пальцев по лицу и прошептал. Готова к церемонии?» Я кивнула. «Дер ата мина аса», – произнес он. Его голос эхом отразился от стен, и в зале появился жрец в золотисто-красном одеянии. Двое его помощников поставили перед нами стойку, на которой лежала большая раскрытая книга страницы которой были пусты, и кинжал с ручкой, украшенной рубинами. «Я тебя люблю, ничего не бойся», тихо сказал Лукиан и снял с моей руки перчатку. Затем, взяв кинжал, он одним резким движением порезал мне ладонь, а потом чиркнул по своей и соединил наши руки таким образом, чтобы разрезы соприкасались. В это время жрец, прикоснувшись к камню, стал произносить слова на неизвестном мне языке, которые сначала звучали монотонно и тихо, а потом стали похожи на мелодию песни. «Я, император Лукиан, из клана Огненных, перед ликом предков и священным камнем беру эту женщину себе в жены. Обещаю любить ее и заботиться, и разделяю с ней свою жизнь». Торжественно произнес Лукиан, а затем положил наши соединенные ладони на книгу. Капли крови упали на белоснежные листы, тут же преображаясь в надписи с витиеватыми буквами. Мое тело охватило приятное ласковое тепло, а потом я внезапно услышала в своей голове кокетливый смешок. А муж у нас красавец!» Я ошеломленно посмотрела на Лукиана. Но сейчас в глазах мужчины я увидела его дракона, который с бесконечной любовью и бесконечной нежностью смотрел на меня. А затем жрец замолчал и нас на мгновение окутал вихрь из огненных частиц, который потом рассыпался перед нашими ногами, превратившись в светящуюся дорожку. Я перевела взгляд на свою руку. От пореза не осталось и следа, зато страницы книги были полностью заполнены витиеватыми непонятными фразами. Помощник жреца поднес Лукиану подушечку с двумя браслетами. Правящий лорд взял один и надел его мне на запястье, а потом шепнул «Теперь ты». После того, как я это сделала, жрец торжественно произнес «Ваш брак благословили небеса и закрыл книгу. В то же мгновение над нашими головами вспыхнул яркий свет, и сверху полетели лепестки роз. «Моя». Лукиан притянул меня к себе и нежно прикоснулся к моим губам поцелуем. «Только моя». Я буквально задыхалась от счастья, и в этот момент раздались бурные аплодисменты. Испуганно прервав наш поцелуй, стала изумленно оглядываться. Вокруг нас было множество гостей, а сами мы стояли в центре торжественного зала. Фарида в красивом темно-вишневом платье подошла к нам и ослепительно улыбнулась. «Поздравляю вас!» Лукиан чуть кивнул ей в ответ. А затем Севара преподнесла нам золотой поднос, на котором стояло два изящных хрустальных кубка, наполненных рубиновой жидкостью. Ножку каждого бокала обвивала не джемчуга, и алый цветок, очень похожий на маг. Лукиан протянул мне один из бокалов, И только сейчас я заметила, что каждый из приглашенных костей держит в руках фужер. «За императора и императрицу!» – раздался радостный голос Фариды, которую поддержали гости. «Спасибо, друзья!» – величественно поблагодарил подданных Лукиан, а потом мы пригубили напиток, который играл как шампанское и не меньше кружил голову. Затем присутствующие стали произносить тосты, говорить теплые слова с пожеланиями счастья и благополучия. Мы переходили от гостя к гостю и принимали поздравления. А потом был наш первый танец, такой дивный и такой торжественный. Мы кружились по залу, а вместе с нами танцевали огненные частицы, которые плавно двигались следом, будто шлейф. «Лукиан, а как мы оказались здесь?» Поинтересовалась я. «Пространственная магия. По нашим традициям молодые должны проходить обряд соединения судеб наедине». А гости с помощью магии видят церемонию издалека. А книга? Она какая-то необычная. Это фолиант клана Огненных. И теперь твое имя внесено в него. Ведь ты моя супруга. «Любимый», – прошептала я. А еще при обряде я в голове слышала какой-то женский голос, который насмешливо сказал, что у нас красивый муж. «Правда?» Лукиан радостно улыбнулся и прижал меня к себе. «Любимая, твоя драконица проснулась. Теперь только остается ждать, когда она явит себя нашему миру. Если ты слышишь ее мысли, значит, мы скоро сможем подняться в небо и совершить ритуальный танец императора и императрицы». «Танец?» – бросил на него удивленный взгляд. «Да». Муж обнял меня и закружил в вальсе. Праздник продолжался почти до утра, и когда на горизонте показался первый луч солнца, мы отправились в спальню. Но наконец-то мы остались одни. Это последнее, что я услышала, прежде чем Лукиан потянул шнуровку моего свадебного платья.